Масштабность и трудноосуществимость поставленной задачи поражали воображение. Ираст Петрович дослушал выступление до конца, задавал вопросы на обсуждение, а потом еще исчел полезно представиться соотечественнику. Этот человек произвел на Фандорина изрядное впечатление. Он был совсем не похож на стандартное российское превосходительство.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 Значит, Россия в самом деле устремилась в XX век, когда все будут решать быстрота и экономичность. Из доклада и беседы с тайным советником Раст Петрович почерпнул множество интереснейших сведений. Перепись всех подданных Великой Империи, в очень примерному расчет около ста миллионов душ, будет проведена за один день, 28 января 1897 года.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 их добровольных помощников из числа интеллигенции, грамотных крестьян, отставных солдат и духовенству. Затем в течение суток переписные листы заполнятся и будут отправлены в ЦСК. Сей чемпион прогресса примет для обработки данных новейшую вычислительную технику.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 Я заседал просвещенный форум. Но стоило Ирасту Петровичу намег прикрыть глаза, воскресить в памяти просторы Отечества, хмурые лица его обитателей, и сразу возникали нешуточные сомнения, не прожектерство ли, не манилощина ли. Он списался со старинным петербургским приятелем, который по роду служб был осведомлен обо всех важных государственных начинаниях,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 по железной дороге из Петербурга через Ярославль в Вологду, оттуда на санях по гладкому почтовому тракту, да по теплой медвежьей полостью до уездного Стерженца, ну а куда дальше, это скажет председатель тамошней статистической комиссии, к которому у путешественника имелось рекомендательное письмо. Дон Кихот Стерженецкий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 Но, сидя в гостях у Кахановского и слушая, как вдохновенно тот расписывает революционное значение переписи, Эраст Петрович окончательно уверился, что отстал в своем Массачусетсе от жизни и что представление о родной стране пора менять. Перепись — это первый шаг к цивилизованию не одного отдельно взятого слоя общества, а всей народной массы горячо говорил статистик, размахивая чайные ложечки, «воистину Россия — страна огромных, неограниченных возможностей. Как здесь можно развернуться, если не боишься работы? В каком еще государстве человеку моего возраста доверили бы дело такого масштаба? еще у нас больше Бельгии, от края до края пятьсот верст. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Распишем. Всех распишем, и крестьян, и язычников, и мнихов по скитам. Каждого человечка, уж будьте спокойны. Размеры, конечно, гигантские, плюс адское бездорожье, но и это не беда, коли с умом взяться. Все деревни по берегам рек стоят, а это, доложу я вам, очень дельно придумано. Летом трудно доплыть на лодке, а зимой вообще красота, на саночках как по маслу.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 Очкастую, коротко короткостриженную Сонечку, курившую папиросу за пиросой, староверы точно бы не одобрили. Это было понятно без объяснений. — Ах, какие у вас основания надеять, что повторная поездка будет удачнее? — спросил Фандорин. Два и оба стопроцентные, — гордо сообщила Луиза Степанович. — Во-первых, я получил в губернии портфели для раздачи переписчикам. Дешевенький, из Калинкора, но портфель для крестьянина, то го -хо-хо! Я сильно рассчитываю на этот стимул. Ну а во-вторых, меня будет сопровождать человек, который хорошо умеет разговаривать с крестьянами, Лев Сократч Крыжов из Сильных, временно назначен товарищем председателя статистической комиссии, необыкновенная, чудеснейшая личность. По реке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 Со своей норовистой кауры-лошадкой уездный статистик солодать не смог. И на второй версте пути крыжов отобрал у него возжи, привязал к задку своих саней. Поразительно, но кауры сразу успокоилась и охотно бежала сзади, даже не натягивая поводив. Животные отлично чувствуют, с кем можно артачиться, а с кем нельзя, с плем сократ, чем явно не стоило. Чудеснейшим, правда, товарищ председателю Фандорину не показался. Поскольку повозка Кахановского была перегружена, турист и его слуга поместились в передних санях, так что в Петровича была возможность разглядеть этого человека вблизи. Крыжову было, пожалуй, лет пятьдесят, по виду обычный крестьянин, в овчинном полушубке, в валенках, перепоясан кушаком, серая борода, по-мужицки неухожена, руки грубые, с обломанными ногтями. Но по с не изображает, говорит по-столичному, без сельмяжности, и к народу богонос, похоже, относятся без обычных интеллигентских слюней. На вопрос, как он собирается уговаривать Раскольников, не противиться переписи, товарищ председатель презрительно сплюнул коричневый от махорки слюной. Уговаривать. Эту публику уговаривать только хуже делать. Припугно как следует. Мол, станьте упираться, казаки вас насильно пересчитают. Казаков они в жизни не видывали. Да у нас в губернии их и нет, но тем оно страшнее. Мужик, дурак, его дикаря сива лапва, надо к свету зашевороть, волочь, да палкой погонять. Подхлестнул крепкого мохнатого конька, без труда тащившего сани с тремя издаками, стянулся цигаркой, снова сплюнул. Впрочем, Лев Сократович предпочитал помалкивать. Быть приятным не пытался. На фандорина с массой взглянул всего один раз, в самом начале, очень внимательно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 но, оказывается, все видел, обернулся, вырвал Малахай, нахлобучил на макушку и буркнул. «Скажите вашему калмыку, что он застудит свою глупую башку, нарекает моментально». «Господин, мне не нравится этот человек», — пожаловался камердинер по-японски, но остался в шапке. «Мне очень жарко, и я сильно сожалею, что не захватил свой веер». Утешился тем, что достал из кармана «леденец», Исчинил грустное, семнадцатисложное трехстишее. Гибнуть, а до жары, среди льда и снегов, адская мука. Руслы реки белой змеей извивалось меж лесистых берегов. Покрытые тающим льдом сучи казались стеклянными. А когда из-за туч на минутку выглянуло солнце, все вокруг заиграло радужными бликами, будто качнулись подвески огромной хрустальной люстры. Чувствительный к прекрасному японец немедленно откликнулся пятистишием из тридцати одного слога. — Я спустился в ад, чтобы увидеть красоту, какой нет в раю. Скажи, есть ли на свете сатои изыскани? Лев Сократ же по поводу буйства радужных сполоков сказал. — Черт, вы иллюминация! Глаза заболели. До первого старореческого поселения...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 Статистик жевал малоаппетитные бутерброды с сыром. Его помощник грыз какие-то бурые лоскуты, вяленое лосиное мясо. Фандорин с массой подкрепились рисовыми колобками сырой рыбы. Поеб закурили. Крыжов — пахучую махорку, кахановский папиросу, Фандорин сигару, масса — костяную японскую трубочку. Тут-то впервые завязалось некое подобие общей беседы. «Зачем поехали?» спросил Раст Петрович, бывший сильный. Любопытствуйте на наших магикан посмотреть или по делу. Любопытствую. Как ни странно, но этот короткий не слишком вежливый ответ грубому Льву Сократовичу кажется понравился. Может быть, своя откровенность. Второй вопрос был неожиданным. Вы какого вероисповедания? Фандорин пожал плечами. Никакого, всякого. Пантеист что ли? Усмехнулся Крыжов. Мне, собственно, все равно. Я в боженьку не верую. А спросил вот зачем. Совет хочу дать. Коли вы по-всякому веровать можете, то побудьте как старобряцу. Пускай не шибко богомольным, у городских отчасто бывает, но говорить всем, что вы из сыроверческой семьи, иначе ничего путного из вашего вояжа не получится. С Стобажником, щепотником никто и говорить не станет. Так что цыгарк ваш припрячьте.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 Помяните мое слово, мы еще дождемся из-за переписи Гарий. — Каких Гарий? — спросил Раст Петрович. — А это когда раскольники сами себя сжигают, как во времена протопопа Вакума. Тут по лесам, по скитам не одна тысяча народу с молитовкой до да песнопением заживо сгорело. И в восемнадцатом столетии при Николае Палкине, когда тут начал раскол прижимать, старики с старухами помнят. — Я по деревням много езжу, слышу разговоры. Для раскольника переписные листы печать, Знает, как они говорят? нечистые перед концом света христианские души считают, чтобы ни одна не спаслась. Ходят кликуши, бламутят народ. Кто призывает в огонь, кто в землю живьем. А самые благостные — запаститься.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 И какие люди! Один Сергей Геннадьевич всех нынешних эсдаков стоил. — Кто, кто? — удивился Ларизий Степанович. Фандорин же посмотрел на бывшего сильного с новым интересом. Вопрос так и остался без ответа. Крыжов не слишком церемонился со своим начальником. Поменяв тему, Лев Сократович спросил, не был ли случайно господин Кузнецов в Москве? когда там, на Ходынском поле, передавили кучу народа, куда узнал, что да, был, и видел все собственными глазами, принялся жадно воспрашивать подробности. Фандорин отвечал неохотно. У него с Ходынкой были связаны тягостные воспоминания. Но Лев Сократч не отставал, лишь приговаривал. — Хорошо. Ах, как хорошо! Да чего ж -то хорошего, позвольте спросить? Рассердился, наконец, рассказчик.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 Поразительная теплынь уже целую неделю держится. Мне рассказывали сторожи, что такого января не бывало с 1800. Пора. Едем, — прервал его Крыжов, поднимаясь. Вот теперь это его, Не кстати. На реке, где ключи бьют, лед подтаял. Я отгляжу, куда еду, а из кто спьяну или без понятия, запросто провалится. И ведь накаркал недобрый человек.